Часть 4. Солнце медленно ползло по небосводу к зениту, и вместе с ним постепенно росла температура в классе. Сейчас стояла липкая жара, будто в сауне. Кондиционируемая школьная столовая была сейчас, наверное, переполнена свободными от занятий учениками и преподавателями. Если бы лекции не было, она тоже со всей элегантностью расслаблялась бы там, заказав себе чашечку чая со льдом. Ну да, всё это только если предположить, что уроков нет. Клюэль подавила вздох. В школах песнопения первая половина дня была отведена под базовые курсы, а на вторую ставили практические занятия. Ученики первого класса старшей школы тратили почти весь год на изучение основ практического применения песнопений. «Вся на месте!» Прокатился по лаборатории голос Кейт, который надела белый халат поверх обычной одежды. Как правило, эксперименты с песнопениями проводили группами по четыре человека. Один певчий один наблюдатель фиксирующий время а оставшиеся двое должны были оказать помощь в чрезвычайной ситуации в группе лейль были мило и альцом ученик с крупным телосложением и мягким характером специализирующийся в жёлтых песнопениях кроме этих двоих к ним присоединился Нас за новичка к тому же изучающего неизвестные песнопения боролись несколько групп но под предлогом знакомства мио наполовину насильно утянуло его к себе что ж Давайте решим, с кого начнём. Подготовив соломинки для лотереи, Колев вначале позволил остальным членам группы вытянуть свои. Хоть это и называлось экспериментом, на деле каждый просто исполнял описание поня своего цвета. В данном случае происходящее напоминало репетицию перед состязанием через три дня. А, я вторая, равнодушно сказала Мио. Я третий. Я, видимо, четвёртый. Сначала Альсон, потом Нейт. Это значит, ну вот, «Я первая». «Быть первой немного смущает, ага». В ответ на их хитство Мио, Клюэль только пожила плечами. Из кучи красок, лежавших на углу стола, она взяла тюбик с красной. Чтобы исполнить песнопение, нужно войти в контакт с катализатором. Клюэль нехотя выдавила немного из тюбика и нанесла её на пальцы левой руки. «Хотя использовать наши катализаторы довольно просто, мне до сих пор неприятно каждый раз размазывать краску по пальцам». «Нэйт, я готова». Она обменялась взглядами с Нейтом, который держал в руке секундомер. «Хорошо. Пожалуйста, приступай». Одновременно с этими словами Клюэль закрыла глаза. Она вообразила в голове вещь, которую хотела призвать, представила, как та появляется у неё в руке. Красные, более глубокого цвета, чем кровь, цветочные лепестки. Внутри этой совершеннейшей красоты одновременно существовало слабое ощущение, будто она разлетится всего лишь от лёгкого прикосновения. Звучит тёмно-алый колокол. Страсть, гордость, очарование. Девушка представляла цветок, который можно было описать множеством слов. «Я славлю твоё имя, красный, острый и красивый. Ты скрыт за дьявольской красотой и остротой ножа». Хвалебная песнь «Оратория». Это гимн, составленный на музыкальном языке салафена, который используется, чтобы обратиться к призываемой вещи. «Вославь её имя», и тем самым ты призовёшь её». От хвалебных песен и произошло слово «песнопение». Посредством звука информация прорывается во внешний мир, и тогда открываются врата песнопений «канал». Клюэль медленно открыла глаза, нанесённая на руку краска уже засияла красным. Видимый свет превращался в энергию. Сейчас между энергетическими волнами краски и призываемого объекта происходила синхронизация. В использовании общей длины волн в качестве посредника для призыва существа заключается механизм песнопений. Канал остаётся открытым совсем недолго. Клюэль, не моргая, наблюдала за красным свечением на руке. Оно постепенно становилось сильней. Внезапно свет разлетелся, подобно бьющемуся стеклу. Это означало, что наступил момент полного открытия канала. Кейнос. Песня Красного. Разделившиеся на фрагменты свечения исчезало, Из промежутка между пальцами мягко выпал алый лепесток. Фу. До сих пор она эмоции в узде, но теперь с облегчением вздохнула. В её левой руке появилось алое растение. «О, так это цветок! Очень красиво! Как он называется?» Миу немного поаплодировала. «Амариллис. Мне с давних пор нравятся эти цветы». Клель собиралась сказать это с безразличным видом, но всё же не смогла удержаться от улыбки. «Ровно 30 секунд. Клеили просто потрясающе!» Она взяла у Нейта остановленный секундомер. На состязании каждому выделялось около минуты. Можно сказать, что 30 секунд – это очень хороший запас. Вторая в очереди Мио воспользовалась купленной вчера зелёной бумагой в качестве катализатора и призвала маленькую черепашку. Она потратила 55 секунд. Похоже, вначале ей хотелось, чтобы появилось сразу две черепахи, Однако концентрация сбилась, ей в спешке пришлось менять задумку. Альцем нацелился на призыв канарейки, но поскольку птицы, в отличие от черепах и цветов, были подвижными существами, создать подобный образ было непросто. Спустя две минуты он сдался. «Можешь начинать, Нейтс». Взяв листок с результатами и секундомер, Клюэль повернулась к напарнику и дала сигнал к началу. «Хорошо, я попробую». Видимо, Найт тоже пользовался краской. «Беснопение цвета ночи». В школьном учебнике не было о них ни слова, поэтому Клюэль была наполовину в сомнениях, но, похоже, найт был настроен очень серьёзно. Он смешал несколько чёрных оттенков на палитре и нанёс на пальцы. Позади почему-то поднялся шум. Оглядевшись, Клюэль поняла, что остальные ученики устроили перерыв и стали наблюдать за их группой. «Мне кажется, Нейт не сможет сконцентрироваться с таким числом зрителей». «Вам всем стоит заняться своими делами», так она могла бы сказать, если бы заметила это чуть раньше, но, к сожалению, Нейт уже приступил к песнопению. «Опустись, чёрный занавес, я славлю твоё имя. Тёмный, храбрый и несчастный, временный хозяин одного крыла». Атмосфера вокруг изменилась, и причина этого была проста. Никто не знал, что именно собирался призывать мальчик. Если разбираться в песнопениях, по исполняемой кем-то ораторией можно угадать, какой объект будет ей призван. Клюэль уже закончила три класса средней школы и была знакома с Азами. Если призываемая вещь или существо достаточно известны, то их ораторию можно различать на слух. Это естественно. Тёмный, храбрый и, кроме того, несчастный? Было невозможно предсказать настоящий вид объекта, к которому взывал Нейтс. Окружающие чувствовали то же самое. В сомнениях они продолжали наблюдать за светом, появившимся в руке у Нейта. Чёрный свет. Наверное, правильнее было бы назвать это тенью. И эти мрачные тени, что возникли в руке мальчика, отказывались исчезать даже в лучах заходящего солнца, освещавшего лабораторию. Застывшая ночь, отрицавшая солнце, вот что не такое. В это сложно было поверить сходу, но мальчик действительно исполнял песнопение ночи. Тени росли и уплотнялись, принимая форму шара, и вот разверзлась ночь. Тихим голосом, его мог заглушить даже ветер, мальчик пробормотал. Эзел. Песня ночи. В этот же миг комнату заполонило чёрное нечто. Призываемый объект не был в форме твёрдого тела. «А? Что это? Трудно дышать!» Вслед за воплем Мио остальные тоже закричали от боли. Призванной вещью оказался обычный дым. «Этого... этого не должно было быть!» Посреди безумия ясно слышался удивлённый голос Нейта. Он попытался призвать какое-то сложное существо, и произошёл выброс. Самая частая ошибка начинающих. При горении веществ выделяется дым, и с каждым вдохом он втягивается внутрь, что вызывает кашель. Из-за острой боли в глазах поднять веки становится невозможно. Скорее всего, этот дым такой же, как при пожаре... А значит, он состоит из оксида углерода и двуокиси азота. Если продолжите дальше дышать этой сажей, то органам дыхания и нервной системе сильно достанется. Нужно открыть окно. Окно было точно слева, но Клэйль быстро передумала. Времени, чтобы открыть замок, не было. Закрыв глаза, она представила в голове положение окна. Поднявшись, она схватила правой рукой стул, на котором до сих пор сидела. Возмещать я ничего не собираюсь. Немедленно секунды Клюэль бросила стол в направлении окна.